Глава 17. Сочинение. «Живее, мальчики! Уже три часа! А дядя Фриц, как вы знаете, любит пунктуальность», поторопил Франц своих подопечных однажды в среду. Как раз прозвенел звонок, и стайка юных джентльменов ученого вида с книгами и тетрадками в руках устремилась к музею. Томми сидел в классе, склонившись над партой, весь перемазанный чернилами, раскрасневшийся от прилива вдохновения и, как всегда, страшно спешил, ибо беспечный Бенц, как всегда, заканчивал в последнюю минуту. Когда Франц сунулся в дверь, он собирал отставших. Томми поставил последнюю живописную кляксу и вышел через окно, размахивая листом бумаги, чтобы высушить чернила. За ним с важным видом последовали Нан, в руке она несла большой свиток, и Дейзи в сопровождении Дэми. Обе девочки явно хранили некий ценнейший секрет. В музее царил полный порядок. Солнце, заглядывавшее в большое окно сквозь плети хмеля, оставляло на полу причудливые тени. С одной стороны сидели мистер и миссис Байер, с другой стоял столик, куда предстояло складывать прочитанные сочинения, а дети расселись полукругом на складных стульчиках. Те время от времени складывались, И сидевший, шлепался на пол, так что излишняя чопорность собранию не грозила. Поскольку зачитывать все сочинения в один день было слишком долго, установили очередь. И в эту среду выступать предстояло младшим ученикам. Старшие же снисходительно выслушивали и неуемно критиковали. Дамы первые. Пусть начинает нан, сказал мистер Байер, когда стук стульев и шелест страниц стихли. Нан подошла к столику и, хихикнув, зачитала следующее занимательное произведение, героиней которого оказалась губка. Губка, друзья мои, очень полезное и интересное растение. Она растет на скалах под водой. Кажется, это такая водоросль. Ее срывают, сушат и промывают, потому что в дырочках внутри губки Живут рыбки и насекомые. Я, например, нашла в новой губке ракушки и песок. Губки бывают мягкие и нежные. Ими моют малышей. Использовать губку можно по-разному. Сейчас я расскажу, как, и надеюсь, что мои друзья все это запомнят. Губкой можно умывать лицо. Самой мне это не нравится, но я все равно умываю, чтобы быть опрятной. А другие не умывают поэтому они грязнули. Тут суровый взгляд чтицы остановился на Дике и Доле. Те съежились и немедленно приняли твердое решение мужественно тереть физиономии губками во всех подходящих случаях. Еще с помощью губки можно людей будить, особенно мальчиков. Еще одна пауза после длинного слова, чтобы получше расслышать сдавленные смешки слушателей. Некоторые мальчики забывают встать, когда положено. И тогда Мэри Эн выжимает им на лицо воду из мокрой губки, а их это так бесит, что они просыпаются. Тут раздался смех, и Эмиль произнес с оскорбленным видом. «Мне кажется, ты отвлекаешься от основного предмета». «А вот и нет. Нам велели написать про растения или животных. Вот я и пишу и про то, и про другое». «Мальчики ведь относятся к животным, верно?» Поинтересовалась Нан и, проигнорировав громогласное «нет», спокойно продолжила. «Еще одно интересное применение губки. Врачи наливают на нее эфир и прижимают пациентам к носу, прежде чем вырвать зуб. Я и сама так буду делать, когда вырасту. А еще я буду давать эфир больным, чтобы они засыпали и ничего не чувствовали, пока я буду отрезать им руки и ноги. «А я знаю одного человека, который так шлял кошек!» выкрикнул Дэми, но тут Дан сноровисто опрокинул его складной стул и зажал ему рот шляпой. «Не смей меня перерывать!» возмутилась Нан, глядя на эти безобразия. Тут же восстановился порядок, а юная леди закончила свое выступление так. «В моем сочинении, друзья, тройная мораль». Кто-то застонал, но на него не обратили внимания. Во-первых, нужно почаще умываться. Во-вторых, вставать пораньше. А в-третьих, если вам к лицу прижали губку с эфиром, дышать поглубже и не брыкаться. И тогда зуб вырвут без боли. Больше мне добавить нечего. И Миснан под громкие аплодисменты села на свое место. Замечательное сочинение в возвышенном тоне, но при этом и с юмором. Молодец, Нан. А теперь Дейзи». Мистер Байер улыбнулся одной юной леди и поманил к себе другую. Дейзи очаровательно зарделась, вышла вперед и произнесла своим тихим голосом. «Боюсь, вам не понравится. Оно не такое милое и смешное, как у Нан. Но лучше не получилось». «Нам всегда нравятся твои сочинения, Цветик», — возразил дядя Фриц, и гул, прошедший по рядам зрителей, подтвердил его слова. Дейзи, приободрившись, зачитала свой опус, а все уважительно внимали. «Кошка! Кошка! Миленький зверек. И я их очень люблю. Они чистенькие и симпатичные. Они ловят крыс и мышей, позволяют себя гладить» и любят тех, кто хорошо к ним относится. Кошки большие умницы, куда угодно пролезут. Маленькие кошки называются котятами, и они просто прелесть. У меня два котенка, их зовут Хас и Бас, а их маму Топас, потому что у нее желтые глаза. Дядя рассказал мне интересную историю про человека про имени Магомед. У него была очень хорошая киса, Однажды она спала у него на рукаве, а ему нужно было уйти. Так он отрезал рукав, чтобы ее не побеспокоить. Он, наверное, был хорошим человеком. Некоторые кошки умеют ловить рыбу. «И я тоже!» — выкрикнул Тедди, подпрыгивая. Ему не терпелось рассказать про свою форель. «Тш-ш-ш!» шикнула на него мама, усаживая его на место, ибо благопристойная Дези терпеть не могла, когда ее, как выразилась нан пир Я читала про одну кошку, которая делала это очень ловко. Попыталась научить топас, но ей не нравится вода, и она меня оцарапала. Зато ей нравится чай, и когда я играю у себя на кухне, она стучит лапкой по чайнику и просит, чтобы я ее угостила. Она отличная кошка, ест яблочный пудинг и патоку, а другие кошки не едят. Отличное сочинение, выкрикнула Нат, и Дэйзи села на место, очень довольная похвалой друга. У Дэми такой нетерпеливый вид, давайте дадим ему слово, а то как бы он не лопнул, предложил дядя Фриц, и Дэми тут же выскочил вперед. «У меня? Стихотворение, объявил он победоносным тоном и громким торжественным голосом огласил свой поэтический дебют. На бабочку крылатую! Так весело смотреть. Она почти как птичка, но не умеет петь. Из маленькой личинки желтый кокон вырастает. Потом оттуда бабочка наружу вылезает. Питается нектаром, себе не строит дом. Не жалит, как осы пчелы и шершни, и нам бы стоило ей подражать во всем. Хотел бы я быть красно-синей с зеленой бабочкой, и жить, как она, без забот, без хлопот. Вот только будет обидно, если мне тоже, Дан, камфоры капнет в рот. Это гениальное творение вызвало оглушительные аплодисменты, и Дэми пришлось зачитать его повторно, что оказалось не так-то просто, поскольку знаки препинания в нем отсутствовали, и юный поэт успевал выдохнуться, не добравшись до конца строк подлиннее. «Будущий Шекспир!» — определила тетя Джо, хохоча от всей души, ибо этот шедевр напомнил ей ее собственный. Он был создан в десятилетнем возрасте и начинался мрачно. «Меня похороните в тиши у старой ели, чтоб птицы, пчелы, бабочки там надо мною пели». «Давай, Томми!» «Если на бумагу ты перелил столько же чернил, сколько и на самого себя», «Сочинение наверняка длинное», — сказал мистер Байер, когда удалось уговорить Дэми оторваться от своего творения и сесть на место. «Это не сочинение, а письмо. Я, понимаете ли, только после уроков вспомнил, что сегодня моя очередь, а потом не знал, что писать, и перечитать не успел. Тогда я подумал, возьму-ка письмо, которое написал бабушке. Там есть немного про птиц». «Наверное, сойдет». После этого пространного оправдания Томи погрузился в Чернильное море и погреб к берегу, время от времени запинаясь и расшифровывая красоты собственного стиля. «Дорогая бабушка, надеюсь, все у тебя хорошо». «Дядя Джеймс прислал мне карманную винтовку. Очень красивое орудие убийства, вот такой формы». Тут Томми продемонстрировал очень ловкий набросок предмета, напоминавшего сложный насос или внутренности парового двигателя. 44 – это прицел. 6 – накладной ствол, который вставляется в А. 3 – урок, а 2 – мушка. Заряжается с дула, стреляет очень мощно и метко. «Скоро пойду стрелять белок». Я уже убил нескольких замечательных птичек для музея. У них пестрые грудки, да, но ну они очень понравились. Он сделал из них отличные чучела, и они сидят на ветках, как живые, только вид у них слегка окосевший. У нас тут на днях работал француз, и Ася так смешно произносила его имя, что я тебе про это расскажу. Зовут его Жермен. Она же сперва называла его Джерри, Но он над ней посмеялся, тогда она перешла на Иеремию, но он опять расхохотался и стал мистер Германия. Тут он расхохотался еще пуще и стал Гаримоном. Да так им и остался. Я редко пишу, потому что очень занят, но часто про тебя думаю. Сочувствую тебе и искренне надеюсь, что тебе без меня не так уж плохо. Твой любящий внук. Томас Бакминстер Бэнкс ПС Если попадутся почтовые марки, не забудь про меня Нби Передай всем мою любовь, а самую большую тете Альмире Она по-прежнему печет отличные сливовые пирожки ПС Наилучшие пожелания от миссис Байер ПС Мистер Байер их бы тоже передал, если бы знал, что я пишу письмо. Н.Б. Папа собирался подарить мне часы на день рождения. Это очень кстати, потому что, не зная, который час, я опаздываю на уроки. П.С. Надеюсь на скорую встречу. Не пришлешь за мной? Томас Бакминстер Бэнкс. Поскольку каждый по скриптум. Встречали взрывом хохота, когда Томи дошел до последнего, шестого, он так утомился, что с радостью сел и вытер пот с раскрасневшегося лица. Надеюсь, милая старая дама доживет до конца послания, произнес мистер Байер под прикрытием поднявшегося шума. На тонкий намек в последнем поскриптуме обращать внимание не будем. Да ей бог вынести хотя бы это письмо. На визит Томи. «Ее явно не хватит», — ответила миссис Джо, припомнив, что пожилой даме не раз уже случалось слечь после приездов ее неукротимого внука. «А теперь и я», — заявил Тедди, который как раз выучил стишок и так хотел его продекламировать, что непрерывно подскакивал по ходу чтения. Удерживать его и дальше было уже невозможно. «Пусть расскажет, а то забудет. Я с таким трудом его научила», — сказала его мама. Тедди дотопал до кафедры, сделал книксен и одновременно кивнул. Ему явно хотелось никого не обидеть, а потом своим детским голоском, подчеркивая совсем не те слова, на одном дыхании выпалил. «Из песчинок мейких, из капиек воды состоят путини, яички пьюды, из явечек маленьких, сказанных, «Сдобием! Сатаит и небо, и шишливый дом!» После чего он захлопал в ладоши, вновь поприветствовал зрителей, бросился к маме и зарылся лицом ей в колени, не выдержав успеха своего выступления, ибо аплодировали ему от всей души. Дик и Доли ничего не написали, но им предложили понаблюдать за животными и насекомыми, и рассказать про свои наблюдения. Дику это понравилось, и ему всегда было что сказать, поэтому, когда его вызвали, он вышел вперед и, глядя на зрителей яркими, доверчивыми глазами, с такой непосредственностью поведал свою историю, что никто не подумал смеяться над его увечным тельцем, потому что сквозь неказистую оболочку сияла дивная душа. И «Я наблюдал за стрикозами и читал про них книги Дана». И сейчас попробую вам рассказать, что запомнил. Их очень много летает над прудом. Все они синие, большеглазые, с кружевными крыльями, очень красивые. Одну я поймал и рассмотрел. Я в жизни не видел такого прекрасного насекомого. Для еды они ловят мелких мошек, и у них есть такой занятный крючок, который складывается, когда они не охотятся. Стрекозы любят солнечный свет и целый день танцуют. Так, что еще про них можно сказать? А, вспомнил. Они откладывают яйца в воду. Те опускаются на дно и потом лежат в выле. Из них вылезают маленькие уродцы. Как называются, не помню, но они коричневого цвета. Все время меняют кожу и постоянно растут. Вы подумайте, чтобы стать стрекозой, Им нужно целых два года. Сейчас будет самое интересное, так что слушайте внимательно, потому что вы этого наверняка не знаете. Когда приходит пора, этот чумазый уродец как-то про это узнает, вылезает из воды на тростник или камыш, и у него лопается спина. «Ну уж не верю», — заявил Томи, который сам не отличался наблюдательностью и решил, что Дик все выдумывает. «А вот и лопается!» И Дик обратил взгляд на мистера Байера, который старательно закивал к большой радости маленького рассказчика. «Так вот, оттуда вылезает стрекоза, целенькая, садится на солнышке и постепенно оживает. А потом она набирается сил, расправляет крылышки, взлетает в воздух. И больше она уже не уродец. Вот и все, что я знаю». «Я постараюсь еще понаблюдать и увидеть это своими глазами, потому что превратиться в прекрасную стрекозу просто здорово, правда?» Дик отлично справился с рассказом, а когда описывал полет новорожденного насекомого, он размахивал руками и смотрел вверх, будто видел там стрекозу и хотел за ней последовать. Что-то в его лице навело слушателей постарше на мысль о том, что рано или поздно желание Дика исполнится, и после долгих лет, проведенных в немощи и страданиях, он в один счастливый день выйдет на солнышко и, сбросив свое убогое тельце, обретет новую дивную форму в мире более справедливом, чем этот». Миссис Джо привлекла его к себе, поцеловала во впалую щечку и произнесла «Славная получилась история, дружочек, и ты прекрасно все запомнил». Я подробно напишу об этом твоей маме. Дик устроился у нее на коленях, улыбаясь в ответ на похвалу, и дал себе слово, что будет наблюдать старательно и обязательно застанет стрекозу в тот самый миг, когда она меняет старое тело на новое. Обязательно нужно увидеть, как она это делает. Долли огласил несколько фактов касательно утки, причем сделал это на распев потому что речь свою затвердил наизусть, а вся эта процедура казалась ему страшной докукой. Диких уток убивать трудно. Для этого нужно стрелять из засады или принести ручных уток, чтобы они крякали, и тогда дикие прилетят туда, где их можно подстрелить. Иногда делают уток из дерева. Они плавают по воде, а дикие к ним подлетают. По-моему, они глупые. Наши утки совсем ручные. Они много едят, Вечно что-то ищут в грязи и в воде. За яйцами своими смотрят плохо, те иногда портятся и «Мои хорошо!» выкрикнул Томми. «Ну, бывают и такие утки», мне Сайлос сказал. «Зато курицы заботятся об утятах. Вот только что не хотят пускать их в воду и очень переживают. А утятам все равно. Я люблю есть уток с начинкой и чтобы было много яблочной подливки». «Я собираюсь говорить про сов», — начал Нат, старательно подготовивший сообщение на эту тему. Ему немного помог Дан. «У сов большие головы, круглые глаза, крючковатые клювы и крепкие когти. Бывают совы серые, белые, черные и рыжеватые. Перья у них очень мягкие и торчат наружу. Летают они совсем тихо, Охотятся на летучих мышей, мелких птичек и так далее. Они строят гнезда в сараях, дуплах, иногда занимают гнезда других птиц. Большой рогатый филин откладывает два яйца, крупнее куриных, рыжевато-коричневого цвета. Серая неясыть откладывает пять яиц, белых и гладких. Именно она ухает по ночам. Крик других сов – похож на детский плач. Летучих и обыкновенных мышей они съедают целиком, а те части, которые не переварить, выплевывают в виде шариков. «Вот у морота! прозвучало замечание Нан. Днем совы не видят, а если попадают на свет, то летят вслепую. Другие птицы их преследуют и клюют, будто смеясь над ними. Рогатый филин очень крупный, Размером почти с орла. Он питается кроликами, крысами, змеями и птичками. Живет на скалах и в заброшенных домах. Умеет издавать разные звуки. Кричит, как человек, которого душат. Говорит «Во-о-о! Во-о-о!» И тем самым пугает ночью людей в лесу. Белая сова обитает у моря, в холодных местах. Внешне она похожа на ястреба. Есть сова, которая роет норы в земле и живет там, как крот. Она называется кроличий сыч. Это совсем маленькая птичка. Самая распространенная сова называется сипухой. Я однажды видел ее в дупле дерева. Она похожа на серую кошку. Один глаз у нее был открыт, другой закрыт. Сипухи вылетают в сумерки, сидят и поджидают летучих мышей одну я поймал смотрите с этими словами нат внезапно вытащил из-под куртки пушистую птичку она мигала и топорщила перышки. вид у нее был взъерошенный сонный и перепуганный не трогайте ее она вам сейчас представление покажет сказал нат гордо демонстрируя своего нового питомца. сперва он нацепил на птичку треуголку. Вышло так забавно, что все мальчишки рассмеялись. Потом добавил бумажные очки. И вид у совы сделался такой ученый, что все прямо покатились от хохота. Завершилось представление тем, что Над разозлил сову. Она вцепилась в носовой платок и повисла на нем вниз головой, клюясь и квахча, как это назвал Роб. После этого сове позволили полетать. Она опустилась на горку сосновых шишек у двери сидела там, таращась на компанию с сонным достоинством, что страшно всех забавляло. «А ты что-нибудь подготовил, Джордж?» спросила мистер Байер, когда в комнате восстановилась тишина. «Но я кучу всякого перечитал про кротов. Вот только, честное слово, тут же сразу все и забыл. Кроме того, что они роют норы и живут в них, и чтобы их поймать, нужно налить э, в нору воды» а чтобы не умереть, им нужно очень часто есть». И Тюфяк сел, сожалея, что поленился записать свои ценные наблюдения, потому что последний из трех важных фактов, застрявших у него в памяти, вызвал у всех дружную улыбку. «Тогда на сегодня все». Начал было мистер Байер, но Томми поспешно перебил его. «А вот и нет! Вы разве забыли? Нужно подарить эту штуку!» И он принялся многозначительно подмигивать, одновременно округлив пальцы и изображая окуляр. Господи, твоя воля, я и правда забыл. Ну, бери слово, Том. И мистер Байер опустился на стул, а все мальчики, кроме Дана, страшно разволновались. Над, Томи и Деми вышли, но скоро вернулись с ящичком, обитым красным софьяном. Он торжественно выселся на лучшем серебряном подносе миссис Джо, нес его Томми, над с Дэми составляли эскорт. Все они подошли к ничего не подозревавшему Дану. Он поглядел на них так, будто опасался, что с ним сейчас сыграют коварную шутку. Томи подготовил изящную и внушительную речь, но когда пришло время ее произнести, Все слова вылетели у него из головы, и он просто выпалил от всего своего доброго детского сердца. «В общем, старина, мы решили подарить тебе эту штуку, чтобы загладить то, что тут недавно случилось, и показать, как мы тебя негодника, любим. Вот, держи и наслаждайся». Дан удивился так сильно, что сделался краснее Софьяна, Пробормотал спасибочки и стал возиться с крышкой. Когда же он увидел, что находится внутри, лицо его осветилось, он схватил вожделенное сокровище и произнес с таким энтузиазмом, что довольны остались все, хотя изысканностью его речь и не отличалась. Чтоб я провалился! Ну, вы, ребята, даете, такую штуковину мне подарить! Именно То, чего мне хотелось. Давай лапу, Томи! Ему протянули сразу несколько лап, и он все их пожал от чистого сердца. Мальчики радовались, что Дану подарок пришелся по вкусу. Они собрались вокруг, обменивались с ним рукопожатиями, расхваливали свой дар. В самый разгар этой приятной суматохи Дан встретился глазами с миссис Джо. Она стояла поблизости, явно наслаждаясь происходившим. «Нет, я тут ни при чем. Мальчики сами тебе его подарили», произнесла она в ответ на полный благодарности взгляд, которым Дан попытался вознаградить ее за этот момент счастья. Дан улыбнулся и произнес тоном, который был понятен ей одной. «Все равно это вы». И выбравшись из толпы, он протянул руку сперва ей, а потом доброму профессору, который сияющими глазами смотрел на своих воспитанников. Дан поблагодарил их обоих тем, что молча, но крепко сжал две руки, сумевшие его поддержать и отвезти в безопасную гавань счастливого дома. Он не проронил ни слова, но они все поняли и так. А маленький Тедди выразил их чувства за них. Он свесился с отцовских рук, чтобы обнять Дана и проговорил на своем детском языке. «Мой хайосий Дани, его теперь все любят». «Дан, иди сюда. Покажи нам свое стеклышко. Как там оно увеличивает твоих червей и животно-организмов и как там их еще?» Сказал Джек, которому по ходу этой сцены было настолько неловко, что он сбежал бы, если бы его не удержал Эмиль. «Сейчас. Вот, взгляни и скажи, что ты об этом думаешь», предложил Дан, радуясь возможности опробовать свой драгоценный микроскоп. Он взял лежавшего на столе жучка, Джек нагнулся к окуляру и тут же поднял изумленные глаза и воскликнул «Ничего себе! Ну, у этой зверюги и клешни! Вот теперь понятно, почему так больно, если ты схватил жука-навозника, а он схватил тебя!» «А мне он подмигнул!» Воскликнула нам, которая просунула голову Джеку под локоть и тоже взглянула в микроскоп. Поглядеть удалось всем. А потом Дан показал им изумительную кайму на крылышке мотылька. Четыре лохматых кончика волоса, прожилки на листе, которые очень непросто рассмотреть невооруженным глазом, а сквозь волшебное стекло они напоминали густую сетку. Кожу на их собственных пальцах, она превратилась в холмы и долины, паутину, подобную толстым шелковым нитям, и жало пчелы. «Прямо как волшебные очки в моей книжке, только еще занятнее», заключил Дэми, зачарованный всеми этими открытиями. «Дан у нас теперь волшебник и сможет показывать вам разные чудеса, которые происходят совсем рядом. У него есть два важных свойства — терпение и любовь к природе. Мы, Дэми, живем в удивительном и прекрасном мире, и чем больше ты про него узнаешь, тем мудрее и добрее сделаешься. Это стеклышко станет для тебя новым наставником, и если ты этого захочешь, преподаст тебе множество замечательных уроков», произнес мистер Байер, радуясь проявленному мальчиками интересу. «А если всмотреться, можно увидеть в микроскоп душу?» поинтересовался Дэми, сильно впечатленный могуществом этого стеклышка. «Нет, мой милый, Для этого он недостаточно силен, и никогда ему не обрести такой силы. Долго придется ждать, прежде чем зрение твое станет настолько острым, чтобы ты смог разглядеть самые сокровенные из чудес Господа. Однако, разглядывая эти изумительные вещи, ты станешь лучше понимать еще более изумительные вещи, которые зрению недоступны, — ответил дядя Фриц, опустив руку на голову мальчика. Но мы с Дейзи оба решили, что если ангелы существуют, то крылья у них такие же, как у бабочки, которую мы видели в микроскоп, только еще мягче и в золоте. Нравится в это верить, верьте. А главное, пусть ваши собственные крылышки остаются чистыми и прекрасными. Вот только не улетайте на них подольше. Я не улечу. И Дэми сдержал свое слово. «До встречи, мальчики! Мне нужно идти, так что оставлю вас с новым преподавателем естественной истории!» И миссис Джо ушла, очень довольная тем, что они в этот день сочинили.